Тем временем непротивленцы, побросав никого не обманувшие шляпы и палки, со всех ног улепетывали в сторону тропинки. Бегство сопровождалось истошным женским визгом, бандиты несколько раз пальнули вслед, но, кажется, больше для страстки. Вся баталия не заняла и полминуты. Как мертвого пинка скинут в пропасть, Раст Петрович смотреть не стал, отвернулся. На них самосой были наставлены три поднятых ствола, даже четыре, потому что у Одноглазого револьверы были в обеих руках. Сеньоры! Вы предпочитаете быть застреленными или повешенными? С глумливой учтивостью осведомился Хорхе. Первое, конечно, менее мучительно. Но и во втором варианте имеются свои преимущества. Пока ребята подойдут. Пока сделаем петли это по меньшей мере лишних полчаса жизни кореглазый дик сказал никогда еще не вешал помощников маршала а ты били не интересно будет поглядеть как они дрыгаются парнишка опять прыснул переглянувшись фандорин и масса сделали одно и то же движение положили правую ладонь на жестяную звезду. Хотите снять? Выйти в отставку, спросил Хорхе. Поздно, сеньор. Голубоглазово. Эта реплика рассмешила так, что он прямо пополам согнулся. Тем самым, облегчив фандоринскую задачу, все-таки... Справиться с двумя противниками сложнее, чем с одним. Раз, два, три! — пропел Масса. Одна звезда полетела в лоб Дику, вторая — в горло Кривому Хорхе. Одновременно Фандорин и Масса прыгнули в стороны друг от друга. Кореглазый Был менее расторопен и выстрелить не успел. Схватился руками за рассеченный лоб. Опять же расчет у Раста Петровича оказался вернее. Пускай края звезды и были остро отточены, не зря же масса с жестянками столько возился. Но артерию этим оружием... Не рассечешь, не сталь все-таки. Зато оглушить противника на секунду можно, если бросок достаточно силен. А вот Хорхе, хоть и соцарапанным горлом, выпалил из обоих револьверов, так что предосторожность с прыжками в стороны оказалась не лишней. Но помогать японцу Фандорин сейчас не мог. У самого забот хватало. Во-первых, нужно было нейтрализовать хохотуна. Тот разогнулся, выпучил свои голубые глаза и даже успел положить палец на курок, но не более. Эраст Петрович молниеносным рывком преодолел расстояние, отделявшее его от бандита, и нанес удар ребром ладони пониже уха. Этого хватило. глазой, мазнув по лицу струящуюся кровь, ощерил из зубы и вскинул оружие. От пули Фандорин уклонился, качнувшись вбок, а второй раз выстрелить противнику не позволил. Жестокий прием, коготь сокола. Прибегать к нему позволительно лишь в последней крайности. Растопыренными напряженными пальцами бьешь по лицу, так что атаки одновременно подвергаются пяти жизненно важных точек, Переносятся оба глаза и нервные центры под скулами. Смерть наступает мгновенно. Теперь можно было и японцу помочь, но Маса обошелся без поддержки. Гортанно вскрикнув, он подсек одноглазого, кинувшись ему в ноги, приподнялся, двинул железным кулаком от локтя точно в сердце, только ребра захрустели. «Негодяй! Он попал мне в ляжку!» — пожаловался масса, поднимаясь. На синей штанине, сквозь грубую ткань, Проступало темное, быстро расширяющееся пятно. «Перетяни потуже!» — недовольно велел Раст Петрович. Как неудачно все складывалось! А ведь главные неприятности еще впереди. К двум пальцам со всех ног бежали черные платки, услышали стрельбу. Фандорин подобрал одну из винтовок, выстрелил, залегли, но открыли ответный огонь. По камням защелкали пули, у самого уха провизжал рикошет. За всеми не уследишь, кто-нибудь непременно просочится, и тогда уже с этого чертова утеса не спуститься. А масса истекает кровью. Вот и верь после этого специалистам. Сердито обругал Фандорин покойного пинка. Нет второго выхода. Нет, второго выхода. Надо поскорее убираться отсюда. Спускайся первым! хромоногий. Он высунулся меж камней и выстрелил еще пару раз, но как следует прицелиться возможности не было. Черные платки были слишком близко, полили не переставая, и надо отдать мерзавцам должное довольно метко. Пока масса, криктя спускался по ступенькам, Эраст Петрович наклонился над голубоглазым, тот лежал без сознания, запрокинув голову, на шее пониже платка беззащитно подрагивал кадык. Пускай живет, черт с ним! Подобрав свой герх сталь и несколько раз выстрелив вниз, чтобы бандиты не слишком торопились, Фандорин бросился в догонку за слугой. Дорога была только одна вглубь ущелья к прииску. Вот они добрались до длинного дощатого барака, в котором, очевидно, когда-то жили старатели. "Настя, где вы?" крикнул Эраст Петрович, толкая дверь. Длинная грязная комната, на полу валяются одеяла, седла, пустые бутылки. Здесь, стало быть, и квартирует банда. Внутри никого, значит, на вылазку шайка отправилась в полном составе. Девушки нигде нет. — Господин, идите сюда! — закричал их с улицы «Маса!». он стоял возле короля узнаете японец показывал на крупного коня от природы вероятно бывшего белой масти но всего размалеванного большими пятнами вблизи было видно что это угольная сажа чубарый безголового всадника кивнул фандорин но откуда ты то его знаешь тебя ведь у змеиного каньона не было масса удивился про всадника без головы ничего сказать я не могу Но на этой лошади скакал главарь разбойников, которые напали на наш поезд. — Верно. У коня та же стать, та же посадка головы. А вот и саван нашего привидения. Эраст Петрович подобрал из земли длинное пончо, под плечи которого было подложено нечто вроде несложного деревянного крепления с обручем, а спереди в ткани прорезано отверстие для лица. Если надеть обруч на лоб, получался огромный безголовый силуэт. Посмотришь издалека, да еще ночью или на рассвете напугаешься. Однако времени на дедукцию не было. Нужно разыскать девушку, а потом еще понять, как выбираться из этого тупика наружу. Сумели же бандиты просочиться через гору. — Куда теперь, господин? — спросила масса. — Слышите? Они перестали стрелять. Нам лучше... Поторопиться. Туда, показал Фандорина, на черный зев бывшего рудника. Больше все равно было некуда.